Не сказать, чтобы это было бесполезно, даже скорее наоборот, но сводить только к этому умственные способности. Кроме того, в таком режиме вычислительных мощностей требуется несоизмеримо больше. Не у всех хватает. Женщина, если она действительно умна, видит вещи сразу. Ситуация, проблема, человек предстает перед ней, как на моментальной фотографии. Быть может, не всегда верно, но всегда целостно. В этом есть, возможно, свои недостатки, но преимущество неоспоримо. Да, женщина эмоциональна, тем лучше, если она не истеричка, особый разговор то взгляды не столько пристрастен, сколько заинтересован. Следовательно, она может открыть то, что пропустит безразличный наблюдатель. Женщина чаще плачет, возможно, не спорю. Помнится, знаменитые герои античного эпоса, начиная с Ахилла, тоже нескончаемо рыдали что не мешает им считаться воплощением мужественности. Тут еще непонятно, что больше соответствует представлению о разуме – выплакаться после третьей за квартал проверки налоговой или расслабиться под граммов так 300 каникул. Первое, во всяком случае, полезнее для здоровья. Я, кажется, знаю, почему. Вы задали именно этот вопрос. Это еще один распространенный предрассудок. Мол, дурочкам везет. Надеюсь, я почти убедил вас в обратном. Могу предположить только, что женский ум не всегда сопровождается глубокомысленным выражением лица. Мужчины часто обманываются. А если легкомысленная на первый взгляд женщина справляется с нешуточными заданиями, все списывают на интуицию. Вот только не говорите мне об этой так называемой женской интуиции. Тут я становлюсь непримиримым и желчен. Интуиция, как известно, то, что заменяет информацию. Полагаться на женскую интуицию, поскольку мужской вовсе не существует, означает поддаваться худшему из заблуждений. На самом деле, наверняка, этот феномен имеет место время от времени. Но он так часто срабатывает в холостую, что угадать, который же раз будет удачным, не так надежно, как сыграть в рулетку. В общем, единственное, чего не стоит делать женщине, чтобы быть умной, так это подражать мужчинам. тоже в общем не штука, ничего мудрёного, но уж очень досадно смотреть. нет уж будьте собой, дорогая, и не старайтесь выглядеть дурочкой. во-первых, не зачем, а во-вторых, вам всё равно не поверят. Прощайте. До следующей почты. Письмо восьмое. Дорогая незнакомка, не обижайтесь, но среди близких мне женщин не вы первая спрашиваете о работе. Работать ли вообще, кем работать? Что ставить во главу угла деньги, престиж, возможности реализоваться, социализацию свободное время? Существует ли идеальная работа для женщины? Постановка вопроса предполагает, что вас не припекло, что ситуация отнюдь не безвыходная, что для вас это не вопрос жизни и смерти, а благопожелание едва ли не каприз. Ну и что, кто сказал, что к капризам следует относиться менее ответственно? Итак,